Должен постоянно играть роль пистолета, приставленного к виску Токио, чтобы там поостереглись заниматься открытым разбоем. Грабитель должен постоянно видеть перед собой полицейского. Приказ Ричардсона отдайте прямо через радиостанцию Пускалус. Фрэнк обернулся президент к стоящему с другой стороны морскому министру. В вашем калифорнийском ранчо есть садовый шланг? Полковник Нокс даже закашлялся от удивлений. Да, сэр. Разумеется, сэр. А что бы вы стали делать, если бы загорелся дом соседа, а у него не было садового шланга? Дали бы вы ему свой? Продолжал допытываться президент. «Полагаю, что да, сэр», — смущенно отвечал морской министр, не понимая, куда клонит президент. «А почему бы вы так поступили, мистер Нокс?» «Они сказали бы соседу, мол, надо было позаботиться пораньше и купить свой шланг». «У нас в Калифорнии», — пояснил Нокс, — «пожары — это настоящее бедствие. Если у кого начнется и вовремя не потушить, то сгорят все». так что я лучше дам ему свой шланг, пока и мой дом не сгорел. В этом вся суть проблемы, согласился Рузвельт, никому конкретно не обращаясь. Между тем матросы вытащили на палубу средних размеров акулу, которая отчаянно избивалась под ударами багров, попавшись на кусок сала. На следующий день Рузвельт получил радиограмму от государственного секретаря Хелла о внезапной смерти английского посла в Вашингтоне лорда Лотиана. Это был один из тех моментов, когда проведение решительно вмешивается в человеческие планы. Рузвельт очень рассчитывал именно на лорда Лотиана в осуществлении своих планов относительно Англии. Английский аристократ, либерал и близкий сотрудник Джорджа Ллойда в прошлую войну, он легко находил с Рузвельтом общий язык и умел толковать президентские недомолвки и намеки Черчилля. Утрата его в этот момент казалась ужасной и почти невосполнимой. Рузвельт немедленно направил через государственный департамент послание королю Георгу VI с соболезнованиями, указав, что его безмерно потрясло известие о смерти его старого друга, выражая уверенность, что если бы лорд Лотиан пожелал обратиться к миру с последним словом, он сказал бы, что эта война может закончиться только победоносно. 16 декабря Рузвельт вернулся в Вашингтон загорелый, полный сил и веселый. На следующий день он созвал пресс-конференцию, на которой открытым текстом заявил, в умах подавляющего большинства американцев нет абсолютно никаких сомнений по поводу того, что наилучшей непосредственной обороной Соединенных Штатов является успехи Британии в деле ее самообороны. Далее президент указал, что следовало бы одолжить Англии денег для закупки американских военных материалов. чтобы доблестные британцы могли продолжать борьбу. «Я хочу пояснить это вам наглядным примером», — заявил Рузвельт. «Предположим, что в доме соседа произошел пожар, а у меня имеется садовый шланг». Это произвело сильнейшее впечатление. «Дай шланг, пока не загорелся и твой дом». Никто не увидел ничего опасного и даже радикального в предложении президента предоставить англичанам займы американский садовый шланг для их героической и нервной, как казалось, борьбы с Гитлером. Неизвестно, рассчитывал ли кто-нибудь получить этот шланг обратно, но блестящее выступление Рузвельта обеспечило прохождение через Конгресс уже подготовленного закона о Ленд-Лизе. самого странного и необычного закона, принятого в стране, официально объявившей себя нейтральной. Примечание. Гитлер только перед самым собственным концом сумел, хоть и не полностью оценить Рузвельта, поняв, что тот затянул на его горле петлю, набросив ее как лассо из-за океана еще в конце 1940 года.